Глава 54. Пару дней назад от руки набросала эскизы. Это, конечно, слишком громко сказано. Полноценным проектом наши с Адамом прикидки назвать никак нельзя. Но мужчина остался очень доволен. Сегодня суббота. Они с Адамом поедут в гости к его родителям. А я жутко нервничаю. Вот прямо очень сильно. место себе не нахожу. Адам рассказал дочери, что у него есть родители что они живут недалеко и очень хотят с ней познакомиться. Ну, собственно говоря, почти так и есть. Мы с ним договорились, что Аню он свозит к родителям, они час-полтора проведут с новыми бабушкой и дедушкой, потом домой. А завтра мужчина заберёт её на весь день, и они поедут кататься на аттракционы. Адам заявил, что пошло оно всё к чёрту. А я не стала переубеждать. В общем, пока они заняты, я решила смотаться к маме. Хочу её порадовать. Целенаправленно поехала в один из её любимых ресторанов и заказала три блюда на вынос. Сижу, спокойно жду заказ, никого не трогаю. И вдруг... Передо мной плавно опускается тарелка с несколькими миниатюрными пирожными. Красиво и невозможно. Рядом клубника. Вам просили передать. С улыбкой замечает официант. Господи, то ли я сто лет не была одна в подобных заведениях то ли давно уже мне не оказывали такого внимания, удивительно. «Кто?» Первая мысль, посетившая голову, — это точно Адам. Вторая — нет, ему сейчас не до меня, здесь он точно не может быть. Попросили не говорить. Заговорщицки подмигивает парень в фирменном фартуке чёрного цвета и кепке с эмблемой ресторана. Официант оставляет меня одно. Вот здесь я очень растерялась. И принять неудобно, и не принять как-то неловко. ну пусть сладости постоят рядом, а мне скоро уже принесут заказ для мамы. В итоге ещё минут десять я просидела, как на иголках. Ничего такого, но ощущение, что за мной наблюдают, не прекращается и теперь. Осторожно прижав к себе бумажный пакет, выхожу из ресторана. Задерживаюсь возле урна, выкидываю старые списки с перечнем необходимых покупок, Пока ждала блюда, навела небольшую ревизию в боковом кармашке сумки. «Здравствуйте». Летит в спину уверенный голос. Вздрагиваю, мгновенно напрягаясь и оборачиваясь чуть резче, чем следовало бы. «Извините, я так подкрался неожиданно, напугал вас». «Да ничего, я просто задумалась». настороженно наблюдая за мужчиной. На вид ему около тридцати. Джинсы, белая футболка и молодёжный пиджак. Зелёные глаза тепло улыбаются. Парень смотрит с интересом. Аркадий протягивает руку, но тут же понимает, что я физически не смогу ответить на рукопожатие. Ведь обеими руками приходится поддерживать пакет. «Ох, я что-то и не сообразил. Давайте я помогу пакет донести». Приближается на шаг, но я мягко возражаю, чуть отводя плечо назад. Аркадий понимает намёк. «А я вас за столиком увидел». «Вам ещё прядь на лицо от чего Отчего-то отчётливо помню этот момент, когда непослушный локон выбился и стал лезть в глаза, а я принялась задумчиво накручивать его на палец. Не понравились пирожные. Огорчение в его голосе расстраивает и меня. «Ну что вы, мне было приятно. Я просто не люблю ходить в должницах. Да и не голодная». Незнакомец улыбается. Выглядит привлекательно, дорого. Сразу заметно, что он уверен в себе, не стесняется. Говорит чётко, не сбивается. В этом ресторане приличная публика. Я понял. Слабый кивок на пакет, и вопрос звучит вновь. Так может, я всё-таки помогу вам с покупками. А то теперь неловко мне. Девушка с тяжестью, а я налегке. Разрешите хоть до вашей машины донести. Спасите моё самолюбие, умоляю. Я позволяю себе рассмеяться. Он милый. Неконтролируемо всплывает в памяти темнеющий карий взгляд, пронзительный, проникающий в душу, и тёплая улыбка Адама. Мгновенно себя одёргиваю. Конечно, я не должна сравнивать. Я своим ходом. Пытаюсь продолжить, но Аркадий оживляется. «Так, может, я подвезу вас? У меня как раз сейчас время есть». Его рука замирает в воздухе, указывая в сторону на тёмно-серый седан. «Кажется, этот цвет называется мокрый асфальт». Машина дорогая, ухоженная, сразу видно. Отполировано покрытие, кузов блестит на солнце. «Честно говоря, это не слишком удобно. Извините, я сейчас к маме тороплюсь. Она недавно получила травму и очень меня ждёт». «Сочувствую. Скорейшего выздоровления вашей маме». «Спасибо, я пойду». извиняюще улыбаюсь. «А можно вам позвонить вечером?» Вынимает телефон из кармана. Как у меня, только последней модели. Я... я даже не знаю. Смущаюсь ещё больше. У меня катастрофически мало свободного времени. Вот только более-менее выходные разгребла. А так... Поверьте, у меня его не намного больше. У него очаровательная улыбка. Я бы не назвала мужчину красивым, но обаяние его отрицать невозможно. Постараюсь сильно вас не отвлекать, обещаю. Открывает поле нового контакта и протягивает мне гаджет. «Запишите, я сохраню». Сматриваюсь в его глаза и думаю, почему нет? Если он позовёт меня на свидание, я могла бы просто согласиться и хорошо провести невинный вечер. Молча вбиваю цифры и возвращаю мобильный хозяину. «Вы не назвали своего имени?» «Юля». «Буду ждать вечера, Юлия».